Глава четвертая. А вот и он, объявил Раулинс. Наконец-то. Робот передавал изображение человека в лабиринте. Мюллер стоял, сложив руки на груди, небрежно опираясь о стену. Крупный, загорелый мужчина, с опирающим подбородком и массивистым широким носом. Казалось, что его вовсе не обеспокоило присутствие незваного гостя. Раулинс включил звуковой канал. И услышал, как Мюллер сказал: "Привет, робот. Зачем ты меня потревожил? Его усталые глаза, казалось, пульсировали в ритме сердцу. Девять дней по местному времени понадобилось, чтобы довести одного из роботов до самого центра лабиринта. При разведке безопасного маршрута по лабиринту они потеряли их около сотни. Каждые двадцать метров потребовали гибели одного такого ценного аппарата. И это им еще повезло." Поскольку перебирать неправильные варианты в лабиринте можно было до бесконечности, пользуясь всей мощью мозга корабля и используя целую систему прекрасных чувствительных датчиков, они нашли, как избежать не только всех явных ловушек, но множество хорошо замаскированных. И вот теперь добрались до цели. Он не спал всю ночь, контролируя критическую фазу прохождения зоны А. Хостин ушел спать. Затем наконец Бордман. Несколько членов экипажа несли вахту на центральном пульте, и Нет Раулинс был среди них единственным гражданским лицом. Он задумался, случайно ли, что Мюллера обнаружили именно в его дежурстве. Наверное, нет. Бордман наверняка опасался, что новичок в такую важную минуту может все испортить. Его оставили присматривать, он продвинул своего робота на несколько метров дальше, чем ожидалось, и вот теперь... Столкнулся нос к носу с самим Мюллером. Раулинс всматривался в его лицо, выискивая признаки трудностей или шинь. Ничего подобного заметить не удалось. Мюллер прожил здесь столько лет в полном одиночестве. Неужели это не оставило на нем никакого следа? И та чёртова шутка, которую сыграли с ним гидриане, тоже должна была наложить какой-то свой отпечаток. Но во всяком случае... Чисто внешним все это на него не повлияло. Да, у Мюллера были печальные глаза и плотно сжатые губы. Раулинс же ожидал увидеть более драматическое, может быть, даже романтическое обличье, полное страданий, а увидел холодное, будто вырезанное из камня, с неправильными чертами лицо крепкого, сдержанного, не молодого уже мужчины. Волосы его слегка поседели, одежда была потертой. И выглядел он многое пережившим. А как должен выглядеть человек, пребывающий девять лет в таком изгнании? Раулинс ожидал чего-то более эффектного: тени под глазами, выражение отрешенности на лице, страдальческого взгляда. Что о тебе здесь нужно? – спрашивал Мюллер у робота. Кто о тебя прислал? Почему ты не уходишь? Раулинс не сумел ответить. Он не представлял. Какой гамбит задумал Бордман для такого момента? Он совсем выключил робота, чтобы тот никуда не ушел, и помчался к тому куполу, где спал Бордман. Бордман спал под колпаком системы жизнеобеспечения. Ему было уже по меньшей мере восемьдесят лет, хотя никто об этом не догадался бы. Единственным способом борьбы со старостью для него было включать на ночь систему регенерации. Раулинг остановился, немного смущенный собственным вторжением в то время. когда старик спал, опутанный сетью различных приборов. К его лбу крепились два управляющих мозговой деятельностью электрода, которые обеспечивали правильный и здоровый переход ко сну, очищающему мозг от отравляющих субстанций после напряженного дня. Ультразвуковой фильтр убирал остатки вредных веществ из артерий. Уровень гормонов в организме регулировала тоненькая паутинка, натянутая над его грудью. Всё это было подключено к мозгу корабля, и управлялась через него. Во праве и системы жизнеобеспечения Бордман производил впечатление воскового манекена. Он дышал правильно и медленно. Его полные губы отвисли, щеки опухли и размякли. Зрачки глаз быстро передвигались под веками. Он видел какой-то сон. Можно ли его разбудить? Не повредит ли ему это? Рауленс решил не рисковать. Во всяком случае не стоило будить его самостоятельно. Он выскочил из спальни, включил ближайший терминал и отдал приказ. «Нужно сформировать сон для Чарльза Бордмана», — распорядился он. «Пусть ему приснится, что мы отыскали Мюллера. Надо сообщить ему, что он должен проснуться немедленно. Ну, Чарльз, Чарльз, вставай! Ты нам нужен, ясно?» «Задача принята», — сообщил мост корабля. Снимаемые датчиками показания потекли к корабельному мозгу. Тот просчитал воздействие, и сигналы от него вернулись в палатку и в конечном счёте проникли в мозг Бордмана. Довольный собой Раулинс снова вошёл в спальню старика и стал ждать. Бордман зашевелился. Согнув пальцы, он начал ногтями осторожно царапать аппаратуру, в сетях которой пребывал. «Мюллер», — пробормотал он, — его глаза открылись. Некоторое время он ничего не видел, но пробуждение началось, а система жизнеобеспечения уже достаточно восстановила его силы. «Нед?» — хрипло спросил он. «Что ты тут делаешь? Мне снилось, что...» «Это был не просто сон, Чарльз. Я заказал его для тебя. Мы проникли в зону Эй и наткнулись на Мюллера». Бордман снял с себя систему жизнеобеспечения и мгновенно сел, настороженный и готовый к действиям. «Который час?» «Уже светает». Давно ты его нашел? Минут пятнадцать. Я отключил робота и сразу примчался к вам, но не знал, как вас разбудить, поэтому хорошо, хорошо. Бордман наконец встал с ложа и слегка пошатнулся при этом. Раулинс понял, что он еще не вошел в тонус, сказывается его реальный возраст. В этом он нашел оправдание тому, чтобы отвести взгляд и начать рассматривать системы жизнеобеспечения, чтобы не видеть жирных складок на теле Бордмана. Когда достигну такого возраста, подумал он, буду регулярно подвергаться омолаживающим процедурам. Это даже не вопрос честолюбия, просто вежливость по отношению к окружающим. Не следует выглядеть старым, если не хочешь выглядеть старым. Зачем раздражать людей своим видом? Пойдем, сказал Бордман. Нужно включить этого робота. Хочу немедленно увидеть Мюллера. Использовать терминал в этом же павильоне. Раулинс включил робота. На экране появилась зона А, выглядевшая более уютная, чем окружающие ее внешние зоны. Мюллера теперь не было видно. Включи звук, приказал Бордман. Включен. Куда же он делся? Наверное, вышел за пределы видимости, сказал Раулинс. Робот совершил полный оборот, демонстрируя низкие кубические дома, высоко возвышающиеся арки и многоуровневые стены вокруг. Они увидели перебегающих маленьких животных, похожих на кошек, но Мюллера и след простыл. Он стоял прямо тут, оправдывался Раулинс, и он все ясно, ведь он не обещал стоять на месте и ждать, когда ты меня разбудишь. Пусть робот прогуляется вокруг. Раулинс отправил робота медленно курсировать по улице. Он инстинктивно опасался новых ловушек, хотя и полагал, что строители лабиринта вряд ли нашпиговали ловушками его внутренние районы. Внезапно Миллер вышел из за здания без окон и встал перед роботом. Опять ты вернулся к жизни? Почему ничего не говоришь? Что у тебя за корабль? Кто тебя прислал? Может быть, нам следует ответить? – спросил Раулинс. Нет. Бордман почти прижал лицо к экрану. Затем убрал руки Раулинса с пульта управления и сам подстроил изображение так, что Мюллера стало видно очень четко. Он поманеврировал роботом, перемещая его перед Мюллером туда-сюда, будто пытаясь удержать его внимание и не дать ему уйти. Ужасно, тихо сказал он. Ты посмотри на выражение его лица. Мне кажется, он выглядит вполне спокойным. Что ты можешь знать? Я помню, каким он был раньше. Нет, это лицо человека, прошедшего через ад. Скулы выпирают сильнее, чем раньше. Глаза ужасные, и посмотри на изгиб губ. Левый уголок рта опущен. Он перенес страшное потрясение, но держится неплохо. Раулинс в смятении стал искать признаки страдания на лице Мюллера. Он не заметил их прежде, не смог обнаружить и теперь. Но он, конечно, не знал, как Мюллер выглядел раньше. И Бордман, безусловно, гораздо лучше его считывал эмоции. Нелегко будет выманить его оттуда, заметил Бордман. Он не захочет пойти с нами, но он нам нужен, Нед. Он очень нам нужен. Мюллер неторопливо шагая рядом с движущимся роботом проговорил четко и неприветливо. У тебя есть тридцать секунд, чтобы сообщить, с какой целью ты прибыл, или же тебе лучше развернуться и отправиться обратно туда, откуда пришел. Ты не будешь говорить с ним, спросил Раулинс. Он ведь уничтожит этого робота. Пусть он уничтожает. Бордман пожал плечами. Пусть расшибет его в лепешку. Первый, кто обратится к нему, должен быть из плоти и крови, и стоять перед ним лицом к лицу. Только так можно его убедить. Надо завоевать его уважение, Нет. Динамики робота с этой задачей не справятся. Десять секунд. произнес Мюллер. Он достал из кармана металлический тусклоблестящий шар размером с яблоко, снабженный маленьким квадратным отверстием. Рауленс никогда не видел ничего подобного. Возможно, какое-то инопланетное оружие, которое Мюллер нашел в этом городе, решил он. Мюллер резким движением поднял руку со своим таинственным шаром и направил отверстие прямо на голову робота. Экран заволокла тьма. Похуже мы потеряли еще одного робота. Бордман хивнул. Да, последнего робота, которого нам суждено было неизбежно потерять. Теперь начнутся потери в людях. Это было неизбежно, и потому Бордман не особенно переживал из-за этого, не больше, чем из-за необходимости платить подоходный налог. или приближающейся старости, или неудобствах большей силы тяжести, чем та, к которой вам привык. Налоги, старость и гравитация были извечными человеческими проблемами, хотя их действие и смягчил прогресс. Так же обстояло дело и со смертельным риском. Они потеряли десятки роботов и тем самым спасли жизни по крайней мере десяти людям. Но теперь уже наверняка погибнуто несколько человек. Бордман сошелел об этом. но недолго и не глубоко. Уже не одно десятилетие он просил людей рисковать своими жизнями, и многие из них умерли. Он и сам готов был рисковать своей жизнью в нужное время и по правильной причине. Лабиринт со всей точностью был нанесен на карту, на которой был подробно размечен маршрут со всеми ловушками. И поэтому Бордман, посылая туда роботов, рассчитывал, что они с вероятностью в 95 процентов доберутся до зоны А целыми и невредимыми. Сможет ли по этому маршруту пройти человек с той же степенью безопасности, что и робот, было неизвестно. Компьютер будет на шептывать человеку указания для каждого шага по этой дороге, но эту информацию будет обрабатывать подверженный усталости и ошибкам человеческий мозг, у которого нет датчиков опасности. и который не может реагировать так же быстро, как мозг робота, и в результате человек будет вести себя как-то иначе, а это может для него очень плохо кончиться. Поэтому данные, которые они собрали, нужно тщательно протестировать, прежде чем в лабиринт рискнут войти Бордман или Нет Раулинс. Об этом позаботятся добровольцы. Они знали, на что идут. Никто не собирался их убеждать, что им не угрожает смерть. Бордман сказал им. что для блага человечества нужно добиться, чтобы Мюллер вышел из лабиринта по своей воле, и наиболее вероятно, что он это сделает только после разговора с глазу на глаз. А уговорить его могут только он, Чарльз Бордман, или Нэт Раулинс, и поэтому они люди просто незаменимые. Значит, другие должны проложить им дорогу. И эти парни предложили себя сами, понимая, что почти обречены. Каждый из них знал, что смерть нескольких первых — может пойти ему на пользу. Неудача означает новую информацию о лабиринте. Удачного же прохождения лабиринта на тот момент ни у кого не было. Кинули жребий, кому идти первым. Первым выпало идти лейтенанту по фамилии Берке, который выглядел довольно молодо, и, скорее всего, действительно был молод, ибо военные редко подвергают себя омолаживанию, прежде чем дослуживаются до высоких чинов. Этот коренастый темноволосый смельчак вел себя так, как будто его жизнь стоила не дороже жизни стандартного робота, произведенного на борту корабля. Когда найду Мюллера, он не сказал, если скажу ему, что я археолог, так и кроме того спрошу не против ли он, чтобы его навестила пара моих коллег. Да, согласился бортман. Но помни, что чем меньше ты будешь задевать в разговоре специфические археологические темы, тем меньше вызовешь подозрений. Беркие не имел никаких шансов дожить до встречи с Ричардом Мюллером, и все об этом знали. Но он весело, отчасти театрально, помахал рукой на прощание и вошел в лабиринт. Аппаратура в его рюкзаке соединяла его напрямую с мозгом корабля. С ее помощью он получал всю важную информацию. и наблюдатели на борту могли видеть все, что с ним происходит. Уверенно и спокойно он миновал страшные ловушки зоны Эйч. Ему не хватало датчиков, позволявших роботам находить переворачивающиеся плиты в мостовой с ямами смерти под ними, излучатели энергии, схлопывающиеся двери и многие другие кошмары. Однако у него было кое-что иное, чего не доставало этим роботам. Запас информации, собранный ценой гибели этих великолепных машин. Бордман на своем экране видел уже знакомые ему колонны, пилоны, арки, мосты, останки роботов. В душе подгоняя Берке, он знал, что в один из ближайших дней ему самому предстоит отправиться туда. Бордман задумался, насколько ценна для Берке его собственная жизнь. На путь от зоны H до зоны G потребовалось около сорока минут. Приодолев его, Берки не проявил никакой радости, сообщая, что достиг прохода. Все знали, что зона G не менее опасна, чем H, но пока что указания компьютера срабатывали хорошо. Берки исполнял своеобразный балет, проходя через препятствие. Столько-то шагов, теперь прыжок, теперь бок, а сейчас перешагнуть какую-то коварную полосу под ногами. Он отлично держался. Но компьютер не мог предотвратить чего-то небольшого зубастого зверя, притаившегося на позолоченном выступе на стене в сорока метрах от прохода в зону G. Опасные случаины, непредвиденные, а все знания Берки об этой зоне основывались лишь на прошлых попытках, осуществлявшихся роботами. Этот зверь был не больше крупного кота. Он обладал длинными клыками и жуткими когтями. Контрольный аппарат в ранце Берке заметил его прыжок, но слишком поздно. Прежде чем Берке, уже предупрежденный, в полуобороте выхватил оружие, зверь прыгнул ему на плечи и подобрался к его горлу. Пасть открылась удивительно широко. Глаз компьютера передал ее строение во всех анатомических подробностях. Эту картину Бордман предпочел бы не видеть. Ряд острых, как иглы клыков, за ними в глубине еще два ряда, не менее острых — Возможно, служащих для того, чтобы надежнее вцепиться в горло жертвы, а может быть, просто запасных на тот случай, если и наружные сломаются. Это производило впечатление леса из острейших клыков. Через мгновение челюсти сомкнулись. Беркия заорал и упал вместе с хищником. Брызнула кровь. Человек и зверь, кувыркаясь, покатились по мостовой и вероятно задели какой-то скрытый излучатель энергии. так как исчезли в клубах маслянистого дыма. Когда дым рассеился, не осталось следа ни от зверя, ни от человека. Недолгое время спустя Бордман заметил: "Да, это кое-что новенькое. Об этом нужно помнить. Ни один из этих зверей не напал на робота. Людям придется брать с собой детекторы массы и идти группами. Так и сделали. За знания приходилось платить очень высокую цену." Но зато теперь они понимали, что в лабиринте им противостоят не только ловушки древних инженеров, но и местная фауна. Два человека, Маршал и Петроцели, пошли в лабиринт вместе, соответственно подготовленные и экипированные. Теперь звери уже не могли подкрасться незамеченными, не выдав себя из своего размера инфракрасным излучением регистрируемым детектором массы. Благодаря этому люди без труда подстрелили четырех животных. В том числе одно очень большое, и никаких других проблем у них не возникло. В глубине зоны G они подошли к месту, где был установлен дезориентирующий экран, который действовал так, что все устройства для сбора информации оказывались бесполезными. На каком принципе это действует? Размышлял Бордман. Земные приборы подобного типа действуют прямо на органы чувств, искажая и перепутывая их сигналы. Но в этом поле наверняка какой-то другой принцип. Ведь невозможно воздействовать на нервную систему робота, потому что у робота её просто нет, а его зрительные органы регистрируют только то, что видят. Однако то, что роботы видели в этом месте лабиринта под действием поля, не было никак связано с реальностью. Другие роботы, поставленные вне этой зоны, передавали совершенно иную картину того же места. Значит, роботы, Поле действует на каком-то оптическом принципе, преобразует картину ближайшего района, искажает перспективу, извращает или скрывает форму и контуры. Любой орган зрения в пределах действия поля видит картину, совершенно не соответствующую реальности, и абсолютно безразлично воспринимает эту картину человек или ненаделенное воображением машина. Это довольно любопытно, думал Бордман. Возможно, позже удастся исследовать их и овладеть этими принципами. Позже. Он не мог предугадать, какие формы примет картина лабиринта для Маршала и Петрачелли, когда те войдут в зону поля. Роботы передавали все данные о том, что их окружало. Люди же не были непосредственно подключены к компьютеру. И потому не могли передавать своих впечатлений от того, что видели. Самое большое, что они могли сделать — Это рассказывать, но их описания никак не совпадали с картиной, передаваемой видео глазом, закрепленным на ранце, и тем более с картиной, которую передавали роботы. Маршал и Петрочели шли по указаниям компьютера, шли даже там, где собственными глазами видели зияющие пропасти и вжимали головы в плечи, когда видели над головой завещи сверкающие стальные лезвия, висящие на потолке несуществующего тоннеля. «Боюсь, что любой из этих лезвий упадет и растечет меня пополам», — сказал Петрачелли. Но никаких лезвий там не было. Пройдя очень аккуратно по несуществующему туннелю, оба послушно свернули под огромный молот, бьющий с дьявольской силой по плитам мостовой. Цеп тоже был иллюзией. С трудом они удержались, чтобы не свернуть на тротуар, выложенный упругими плитками, ведущий до самой границы действия поля. Тротуара тоже не существовало. Они не видели, что вместо гладкого тротуара на самом деле была яма, наполненная кислотой. Лучше бы они просто шли с закрытыми глазами, заметил Бордман. Так проходили и роботы с отключенными датчиками. Они говорят, что это для них слишком страшно, возразил Хостин. Но что лучше? Не иметь никакой информации? «Или иметь информацию заведомо ложную?» — спросил Бордман. «Советы компьютера они могут слушать, не открывая глаз. Тогда им ничего не будет грозить». Петрачелли вскрикнул. На одной половине своего экрана Бордман видел действительное состояние дел. Безопасный участок дороги, а на другой — то, что передавал видеоглаз Ранса. Вырывающиеся из-под ног Петрачелли и маршала буйные языки пламени. «Стой спокойно!» рявкнул Хостин. «Огня там нет!» Петрачелли, уже поднявши одну ногу, услышав это страшным усилием воли, поставил ногу обратно на мостовую. Реакция маршала оказалась небыстрой реакцией. Прежде чем до него дошли слова Хостина, он шагнул влево, чтобы обойти огонь, и только потом остановился. Он оказался на десяток сантиметров за пределами безопасного прохода. Внезапно, из-под одного приподнявшегося камня мостовой, вылетела тонкая блестящая проволока, которая обхватила его ноги возле щиколоток, резко натянулась и срезала ступни. Падающего маршала пригвоздил к соседней стене блестящий золотистый металлический пруд. Петрачелли удачно миновал фальшивый огонь. Не оглядываясь назад, он сделал еще десять неуверенных шагов и остановился в безопасности, вне зоны дезориентирующего поля. «Дэйв! Дэйв!» Где ты? Хрипло позвал он. Он сбился с курса, сказал Бордман. Это был быстрый конец. Что мне теперь делать? Оставайся на месте, Петро Челли. Успокойся и не пытайся идти дальше. Отправляем к тебе Честерфилда и Уолкера. Жди там, где стоишь. Петро Челли всего трясло. Бордман попросил мозг корабля сделать ему укол успокоительного, и аппаратура вранца проделала это. Почувствовав облегчение, Петрачелли просто стоял и ждал, стараясь не смотреть в сторону погибшего товарища. Уолкеру и Честерфельду потребовался почти час, чтобы добраться до места, где находилось дезориентирующее поле. А затем еще пятнадцать минут, чтобы пройти ту небольшую дорожку, которую накрывало поле. Они шли с закрытыми глазами, хотя это им совсем не нравилось. Но «Призраки лабиринта» Неспособны поразить людей с закрытыми глазами, и они были вне их власти. Петро Челик к этому времени заметно успокоился, и все трое двинулись дальше. Надо будет извлечь оттуда останки маршала, подумал Бордман. Но это позже, в другой раз. Неду Раулинсу казалось, что самые длинные дни в своей жизни он пережил четыре года назад, когда летел на Ригель.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 Постучав по экрану терминала, переночуем в главном лагере. Завтра ты двинешься дальше, Колькеру и Петрочелли в зоне И. На следующий день один отправишься к центру, и ты ищешь Мюллера. А зачем идете в лабиринт вы, Чарльз? Чтобы помогать тебе. Вы отсюда можете поддерживать связь со мной. Не надо напрасно рисковать. Бордман задумчиво потер подбородок.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 А что с трудностями у меня могут возникнуть? Обрямство Мюллера. Нет никакой причины и резоны ему сотрудничать с нами. Он не тот человек, с которым можно легко договориться. Я понимаю, каким он вернулся с Бетти Гидры четыре. Он не давал нам покоя. Он и прежде не был особенно уравновешенным, но после возвращения стал просто невыносимым. Бушевал как вулкан. Я не осуждаю его за это, Нед.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 Что с их точки зрения это дело не совсем чистое. Так уж получилось, что две маленькие части Вселенной столкнулись, когда мы высадили Дик Мюллера на планету Гидрян. Мы не могли не послать его туда, потому что одна из заснов нашего характера — любопытство. А они сделали так, что Дик Мюллер улетел с Бета Гидры-4 уже не таким, каким был. Его затянула и перемолола машина Вселенной.